Глава восьмая. Два часа ночи. Резиденция бургомистра города Тетенков. За большим столом собралось множество представителей городской аристократии. Местные купчихи, носившие титул вигельвагинов на очередном собрании пытались отстоять право на понижение налоговой ставки когда противостоявшая им каста лорд лордесс, дам голубых кровей, наоборот, требовала повышения процента сборов. Работорговля в северной части империи процветала. Ее неосвоенные плодородные земли, окутанные непогодой, создавали лучшие условия для торговли людьми и им подобными. Рабов сюда везли со всех концов империи и из-за ее пределов. Благодаря множеству шахт, родников и даже полей, которые некоторые умелые ведьмы умудрялись возводить буквально на камнях, живой силы требовалось много. И холодная северная погода, ежедневно уменьшавшее число непривыкших к подобному южных варваров, только играла на руку местным торгашам. Рабы дохли, причем быстро. Их смерть стала для всех собравшихся здесь чистой воды и заработком. Помимо ежемесячных отчислений, в видя оплаты за труд, поступавших от местной землевладелицы графини, назначенная пятнадцати лет назад на пост бургомистра Викберт Тигенов, имела иной заработок более прибыльный и менее легальный. Соседний, более крупный город, находившийся во власти уже другой графини, платил вигберт ежегодно весьма крупную сумму за то, что та тормозила развитие более выгодно построенного городка, имевшего помимо выхода к морю также и торговые причалы на одной из основных северных рек знавший об этом бургомистр и ее приближенные из местной знати, благодаря все тем же гильдиям, легко справлялись с негодующими купчихами порой попросту исчезавшими в далеких северных землях. Все, жившие в городе влиятельные личности, знали или, по крайней мере, догадывались о продажности местной правительницы, да вот только доказать и сделать никто ничего не мог. Слова, нажившиеся на других вигельвагенше, невозможно было противопоставить словам знатных и благородных лорд лордесс, правивших на местных землях. И дело не в том, что молодая графиня не желала слушать торговцев, а в том, что 14-летней Каларимонде, не так давно лишившейся матери, попросту нечем было надавить, на правящий до ее совершеннолетия класс дворян. Пока те не переметнулись к враждебно настроенной и целящейся на ее земле соседки девочку все устраивало. Единственной силой, способной усмирить разворовавшуюся знать, являлась правящая семья, их приближенные. Да вот только они были в своей столице, в своих теплых южных кроватях. Потонувшие в замковых интригах и бесконечно планируемых воинских походах, вся правящая семья давно уже и забыла о вечном спокойном приносящем деньги севере. Дают и дают, а сколько должны на самом деле давать, никто не знает. Так рассуждали все собравшиеся. Так же думала и сама Вигберт, подсознательно боявшаяся дня, когда с ревизией проверкой прибудет одна из приближенных к имперской семье. Шумная ссора между вигельвагеншами и лордессами лишь нарастала. В этом шуме, состоящем из оскорблений и предложений, трудно было что-то разобрать или понять хоть что-то. Даже вбежавшая в приемную прислужница Викберт не смогла привлечь всеобщего внимания. Уже спустя пару слов, произнесенных той своей хозяйке, лицо бургомистра помрачнело. А когда та закончила, и вовсе стало бледно-белым. «Дамы, минуточку внимания!» Постучав вилкой по хрустальному бокалу, проговорила Викберт. Но ее даже никто не услышал. «Заткнулись все!» Злобно впервые за последние несколько лет правления, позволив себе грубость, рявкнула она, создав непривычно тихую для данного места обстановку. Не так давно была убита одна из семи персней Тетенкофа, убивающая касанием гадюка Олк. Наемница Олк была достаточно известна не только в Тетенкофе, но и за его пределами. Не обладающая сильным даром, она славилась превосходным использованием словесной магии, а также уникальным стилем фехтования, опытом, хитростью, а также пугающей жестокостью. Она по праву заслужила свой перстень выданный лично бургомистром и советом. Ее утрата была не смертельной, но существенной, ведь в глазах соседей они только что стали еще слабее. Как это произошло и почему я еще не знаю? До этого сохранявшая нейтралитет и полное молчание подала голос Эльга Бетфорд. Свидетельница напрямую сообщила об этом бургомистрею. Также одна из моих персней, посетившая места смерти своей сестры, подтвердила личность убитой. Уткнувшись взглядом в стол и лежащей на нем бумаге, проговорила Викберт. Вопроса, как же это произошло, долго ждать не пришлось. Из слов очевидца... — К черту, слова очевидца! Пусть приведут его или ее сюда! Я должна лично услышать, как погибла одна из важных городских фигур! Требовательно рявкнув, заявила Эльга, тем самым позволив себе перебить бургомистра. Подобное обращение к своей персоне Викберт расценила как как то неуважение но промолчала. Она не любила Бетфорда всем сердцем их наигранные чести и нравы бесили бургомистра, ведь именно из за них и их стражи она по сути и не могла окончательно завладеть всеми правящими городом структурами хому привели спустя несколько минут чумажи и дитя с медведем обвязанным вокруг пуза от которого еще и нелу как от самого грязного осла Вызывала на лицах собравшихся лордесс Эвигельвагенш отвращение. Лишь одна Эльга, привыкшая видеть и чувствовать присутствие подобных на своих улицах, спокойно подойдя к заплаканному, еле дышащему в панике ребенку, дала той воды, а после произнесла «Рассказывай. Медленно и по порядку». И дитя рассказала. В ночной тени, когда Олк уже была готова прирезать своего горе-осведомителя, девчушку спас некий шум, привлекший внимание Гадюки. Зная, что та втайне шпионит за семьей Вольфов и опасаясь проблем с той же Эльгой, Олк попыталась догнать и уничтожить недавно нарисовавшуюся свидетельницу. Вот только не учла, что в городе Помимо такой бойкой охотницы, как она, может водиться рыбка покрупнее. Загнав ту подальше от посторонних глаз, настоящая охотница заманила олк в отличное темное место. В тех районах, даже если на улице начинался бой, никто и носу бы из дома не показал, и тем более не кинулся бы чужаку на помощь. Застав гадюку врасплох, незнакомка подняла ту над землей при помощи некой бесцветной магии, вслед за чем, не используя каких-либо звуковых заклятий, разделала ту, подобно умелому портному. Разумеется, использование безмолвной магии не проходит бесследно, а покупка незнакомой личностью в городе дорогих снадобей... Точно запомнилась бы местной лавочнице, поэтому убийца решает подобрать трофейное зелье. Деньги тоже расходный материал. Вполне возможно, наша умелая охотница любит красивый образ жизни, хотя почему тогда не взяла необходимое со вчерашней жертвы? Чем больше думала Эльга, тем больше возникало у нее вопросов. Вырезанный глаз мог быть символом того, что гадюка увидела то, что то и не следовало. Но тогда почему убийца отпустила ребенка? Не догнала? Бред. Гадюка была куда быстрее и ловчее, все равно проиграла. А значит, ее отпустили? Но для чего? Для того, чтобы успеть убрать за собой улики? Помимо слабой несотворенной магии олк которую та по какой-то причине так и не смогла создать, другой не было. А это значит, что седьмой перстень Тетенкоффа убили без применения магии. Но это бред. Подобное просто невозможно. А значит, прибывшая в город личность темной черной маски – настоящая ведьма способные скрывать за собой магический след. О подобной магии старшая Бетфорд никогда не слышала, и одна лишь такая мысль заставляла туса дрогаться в ужасе от возможных сил и способной прибывших в их края ведьмы, да еще описание убийцы. Невысокая, худая, темная карнавальная маска, перчатки и палец у места, где должен располагаться рот, как символ вечной тишины. За ношение одной лишь перекрашенной селестийской карнавальной маски можно было отправиться на костер. А тут убийство! Какой-то сказочный бред прямиком из столичных улиц. Откинувшись в кресле, и залпом осушив свой кубок, Отозвалась одна из торговок, не так давно прибывшая на север. «Сказочный бред из столичных улиц?» Нервно сглотнув, косясь на озадаченное лицо Эльги, вопросительно повторила Викбет. «Да, есть поверье, что в тени империи проживает некий старинный род, из века в век занимающийся темными делами правящей семьи. В южных краях их некогда называли Орденом Вечной Тишины, ну, или так, по крайней мере, их называла моя бабка. В своих темных погребальных нарядах и траурных масках они приходили за теми, на кого укажет император. Сами себе судья, сами себе исполнители и даже палачи. Они, владеющие тайными знаниями, не жалея собственных жизней, Добирались в самые дальние уголки материка, лишь бы только наказать неугодных престолу, ну и, разумеется, детей, не слушающих своих родителей. Заметив, как внимательно собравшиеся вслушиваются в слова обычной в Вигельвагенша, попыталась перевести в шутку свой монолог «Торгашка» имперские охотницы из ордена вечной тишины это всего лишь сказка так что лица собравшихся лардес от рассказа приезжей стали цвета свежевыпавшего снега сохраняя тишину женщины кидая друг на друга короткие взгляды думали а как быть дальше персни в тетенкофе были персонами неприкасаемыми и знатными и кто то вот так запросто разделовался с одной из них. Это всего лишь сказка, расслабьтесь. Скорее всего, просто ваша подруга не поделила что-то с членами гильдии соседнего города, вот и всё. Подбадривая собравшихся, вновь проговорила торгашка. А что если нет? Что если в город и вправду пожаловала кто-то из знатных особ столицы? хмуро глядя на такую же бледную, словно снег, бургомистра спросила вот у ту Эльга. «В нашем городе с момента его основания, это вот уже более трех сотен лет, не было никого из столичных аристократок. Вы помните, чем подобная проверка обернулась для соседнего города?» Взглянув на собравшихся, вновь спросила Эльга. «Я напомню». Шестьдесят процентов отправились на костер вместе со всеми своими детьми, бастардами, не говоря уже о мужьях, родичах и любовниках. Все мы не без греха, и наши предки тому доказательства. И сейчас наступил тот момент, когда мы должны показать любовь своему народу, застывшему в шаге от поднятия восстания. Чего? Подняв уставший, растерянный взгляд, якобы понимающе спросила Викберт. — Того! — ряфнула в ответ чувствующая слабость оппонентки Бетфорд. — Я уже три года твержу вам о чрезмерно высоком налоге, возложенном на плечи вольно-наемного народа. Каждый день на улицах города вспыхивают конфликты. Гибнут как обычные люди, так и дворяне. И ваша... Добрая подруга из рода Штольцгеров наверняка осведомлена об этом не хуже меня. Из-за подконтрольных им лавок и выброса недоброкачественной продукции по цене железа недавно на рыночной площади началось настоящее побоище. Убито пять вольно-наемных рабочих и двое из аристократии искалеченных даже и не считали. И еще, уважаемый Викберт, Не объясните ли, чего добивалась ваша подопечная, следившая за домом моего будущего зятя?» Уставившись на ту, спросила Эльга, но даже не предполагавшая о подобных интересах со стороны своей подчиненной, бургомистр тотчас поспешил откреститься от каких-либо возможных посягательств на молодого простолюдина, он ей был попросту не нужен. — Это мой род поручил слежку за домом Вольфов, уважаемый олк И, кажется, не напрасно. Сидевшего до этого также в тишине отозвалась банкирша. — Полагаю, вы, Эльга, в отличие от меня и всех собравшихся, давно уже знаете истинное происхождение данного семейства. Иначе даже не могу понять ваш интерес к подобного рода балашиной породе. В глумливой форме пролепетала Штольцгер-старшая, но, заметив чистого рода непонимания на лице Бетфорд, разочарованно вздохнув, пояснила. Нам известно лишь то, что Хельга некогда состояла с Эльгой в одной имперской тысяче и сражалась под личным знаменем ныне покойной императрицы. Однако ее смуглая кожа наводит на мысль о южных корнях. Может ли быть, что наша таинственная убийца как-то связана с вечной неудачницей Сигрид или ее матерью Хельгой? А может, эта проигравшаяся мышка Илва стала нашей таинственной фигурой или вовсе этот костлявый Глистглауд? На самом деле... Еще одно слово о парнишке... И ищи себе пару-тройку дуэлянток, Штольцгер!» Положив руку на клинок, грозно заявила Эльга. «Боже упаси! В этом городе одной такой самоубийцы не сыщешь, а ты сразу о тройке заговорила. Я ведь всего-навсего предполагаю. Демонстрируя свою мерзкую, белоснежную, нетронутую временем улыбку, проговорила Пенеда Штольцгер». Ты предполагаешь, а я располагаю. В свете последних событий моя дочь лично присматривает за их домом. Усевшись обратно на свое место, произнесла Бэтфорд. Боится, что даже суженый из черни убежит. Пенеда, стукнув кулаками по столу, сберегла подругу от дуэли, бургомистр. Закрой свой рот. Извини, Эльга, все мы сейчас на нервах, не время враждовать между собой. Требуется решать проблему с этой нежданной визитершей, режущей наших людей. Факта того, что ее цели как-то связаны с Вольфами, отрицать нельзя. Что первая жертва, о которой я слышала, что Олк. Обе крутились вокруг их дома, и обе были убиты. Возможно, это случайность. Возможно, нет. Следует разобраться. И в этом вопросе я рассчитываю на твоих девчат. Успокоившись, Эльга кивнула. Ее не меньше других волновал вопрос убийцы, способного охотиться на столь обученных и подготовленных женщин. Также с сегодняшнего дня мы понизим налог на торговлю рабами и в кратчайшее время соберем и отправим подарок короне в размере ежемесячного дохода. Деньги на это пожертвуют как верные имперской семье лордессы, так и вегенвагельши, что спокойно отработают потраченное за счет будущих сделок. Ведь мы, как верные подданные Ее Величества, в эти трудные дни, как никогда ранее, обязаны показать собственную преданность короне. Как прикажете поступить с ребенком? Дождавшись, когда все знатные особы выпьют за здоровье правящего рода, спросила прислужница. Бросьте ее свиньям. Рабочим людям не стоит знать о появлении загадочного мстителя. Проговорив это, бургомистр очередным жестом предложила всем собравшимся поднять бокалы. Сейчас, как и всю последующую ночь, они планировали пить только за две вещи — империю и вечное правление нынешней императрицы. Слова Викберт всем собравшимся были неинтересны. Ее действия и решения говорили сами за себя. Стул, все это время прочно стоявший под местными лордессами, зашатался. Если в город и вправду прибыла ревизорша, то вопрос, когда наши местные хозяйки накинут петлю, оставался лишь со временем и тем, кого-то попутно утянет за собой. Местная аристократия напугана. Большинство из местного совета покинут город уже после сегодняшней ночи. Это их единственный шанс не попасть под подозрение списав тем самым все на собственную неосведомленность и действия продажных подопечных. Если умы лордесс сейчас и вправду были в огне и надеждах спасти собственное благополучие и жизни, то истинные вигенвагены, напротив, полыхали от счастья и предвкушения. Больше десяти лет некоторые из них добивались данного послабления. Ведь до сего дня каждая сделка, будь то покупка или продажа кем-то не неизнатий или местных жителей, облагалась непомерным налогом на недвижимость. Торговцы не могли купить себе дома, трактиры, производства и прочее. Все это до сего момента могла себе позволить лишь знать, Ну или уж очень недалекие торгашки, терявшие на возведение и содержание подобных мест, огромнейшие деньжище. Но сейчас все должно было измениться. Рабыни, животные, как их называли вегенвагены, не считаясь с их жизнями, их тянули на север десятками тысяч повозок, тысячами и сотнями кораблей и галер, У рабыни нет чувств, нет семьи, воли или права. Единственное, чем они могли обладать, это желанием сослужить хорошую службу для своих господ. Так думали вигенвагены. Но не сами рабы.